Яковлев валерии Фёдор Михайлович Достоевский, записки из подполья глава 5. Ну разве можно, разве можно хоть сколь-нибудь уважать себя человеку, который даже в самом чувстве собственного унижения посигнул отыскать наслаждение? Я не от приторного какого-нибудь раскаяния так теперь говорю, да и вообще терпеть я не мог говорить. «Простите, папаша, вперёд не буду».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 А спросите для чего я так сам себя коверкал и мучил ответ за тем что скучно уж очень было слож, сложая руки сидеть вот и пускался я на пускался на вывертым право так замечайте получше сами за собой господа тогда и поймете что это так сами себе приключения выдумали и жизнь сочинял, выдумывал и жин сочинял чтоб хоть как нибудь до пожить Сколько раз мне случалось, ну, хоть, например, обижаться, так не из-за чего нарочно, и ведь сам знаешь, бывало, что ни из-за из чего обиделся, напустил на себя, но до того себя доведешь, что под конец справа и в самом деле обидишься. Меня как-то всю жизнь тянуло такие шутки выкид... штуки выкидывать, так что уж я встал под конец и в...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 Сложа руки сиденья. Я уже об этом упоминал выше. Повторяю, усиленно повторяю. Все непосредственные люди и деятели потому и деятельно, что они тупы и ограничены. Как это объяснить? А вот, а вот как. Они вследствие своей ограниченности ближайшие и второстепенные причины за первоначальные принимают. Таким образом, скорее и легче других убеждается, что... Непреложное основание своему делу нашли. Ну и успокаиваются. А ведь это главное. И чтобы начать действовать, нужно быть совершенно спокойным предварительно, и чтобы сомнений уж никаких не оставалось. Ну, а как я, например, себя успокую? Где у меня первоначальные причины, на которые я упрусь? Где основания? Откуда я их возьму? Я упражняюсь в мышлении, а, следовательно, у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собой другую, еще первоначальнее и так далее в бесконечность. Такова именно сущность всякого сознания и мышления. Это уже опять стало быть законом природы. Что же, наконец, в результате? Да то же самое. Вспомните, давеча вот я говорил о мещении вы верно не вникли сказано человек мстит потому что находит в этом справедливость значит онвона значит он первоначальную причину нашел основание нашел а именно справедливость стало быть он со всех сторон успокоен а следовательно следственно и отмщает спокойно и успешно будучи убежден что делать честное и справедливое дело а ведь я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 Ну и рукой махнешь, потому что не нашел первоначальной причины. А попробуй влекись своим чувством слепы, без рассуждений, без первоначальной причины, отгоняя сознание хоть на это время. Возненавидь или полюбить чтобы только не стеснавши руки. Послезавтра это уж самый поздний срок самого себя презирать начнешь за то, что самого себя зазнамо надул.